Глава 17. Вариантов у нас было немного. Два человека организовать партизанскую борьбу не могут. В связи с этим нужно или прорываться к горам и уходить в крепость, или попытаться найти один из отрядов, которые уцелели, а уже с ними заниматься тем, чем и ранее, громить обозы водагов. Десятник почему-то смотрел на меня, ожидая решения. Неудивительно, в этом мире маги являлись элитой, А по статусу даже я, не недомаг, выше простого наемника. Какие у тебя предложения будут? Не знаю, ответил десятник. Мне господин архимаг поручил вас охранять. Этим и буду заниматься. А что дальше делать, вам решать. Хороший советчик, ничего не скажешь. Нам еще и о пропитании нужно подумать. Все продовольствие в лагере оставили, чтобы лишнего груза не было на плечах а там, наверное, уже не люди вовсю резвятся. Хорошо, что арбалет с болтами к нему не потерял по дороге. Так и болтался на ремне у меня за спиной. Впрочем, и наемник тоже не оплошал, сохранил военное имущество. «Надо в лагерь наш сходить», — сказал я. «Может, еще кто-нибудь выжил? Да и туда пришел. Остальных дожидаться». «Опасно это», — сморщился десятник. «Там, скорее всего, водагов много. Можем им попасться». А может и нет. Предложи сам, что нам сейчас делать. Что-то мне подсказывает, что через дорогу мы перейти не сможем, пока армия не нелюдей не пройдет. Сотни тоже неизвестно где искать. Хоть попытаться нужно. Где еду брать будем? Дичь добыть в этих лесах не проблема, ответил наемник. Ее тут полно. Если сильно потребуется, то я на охоту схожу. Ладно, не о том думаем. Пошли в сторону наших укреплений. Может, и встретим одну из наших сотен, к ним и присоединимся. Несколько часов шли вдоль имперского тракта в надежде повстречать солдат. Но, к сожалению, никого не нашли. Хотя, судя по словам наемника, мы несколько раз проходили места, где были люди. Возможно, что они на время ушли вглубь леса. Я, да и десятник тоже, были плохими следопытами. Поэтому выйти к своим по следам не могли. Насчет дичи наемник не ошибся. Ему удалось подстрелить зайца из арбалета. Я даже рот открыл от удивления, когда он это сделал. Очень хорошая реакция у солдата. Даже завидно. Мне не понравилось, что животное было убито болтом, которое делали водаги. Они же чем-то обрабатывали острие. Но наемник меня успокоил, сообщив, что во время готовки все эффекты от шаманских зелий перестанут работать. Поэтому не стоит переживать. Пришлось поверить на слово. Да и живот уже бурчал, требуя еды. Во время позднего ужина на наш костер вышли два каких-то мужика. А если быть точнее, то взрослый мужчина и парень моего возраста. Радовало, что первыми их услышали мы. Поэтому успели нырнуть в кусты и зарядить арбалеты, опасаясь нападения водагов. Никакой агрессии прибывшие не проявили. Да и не похоже они были на бандитов. Простые деревенские жители. Как я и предполагал, они были из деревни, которая располагалась километров в двадцати от имперского тракта. Их тоже предупредили, чтобы убегали в сторону столицы. Но прислушались к совету не все. Правда, в отличие от других оставшихся людей, у них хватило мозгов выставить наблюдение на небольшой тропе, которая вела в их поселение. Водаги действительно пришли, только все были готовы к такому. И как только наблюдатель сообщил о приближении нелюдей, деревенские рванули вглубь леса и теперь отсиживались там, ожидая, когда войска прогонят неприятеля. Этих двух послали проверить, что творится на имперском тракте. «Проверили?» — спросил наемник, когда прибывшие окончили свой рассказ. «Да», — угрюмо ответил тот, который постарше. «Ну и как? Водаги двигаются в сторону столицы нескончаемым потоком. «Наверное, война надолго затянется». «С этим не поспоришь», — хмыкнул я. «Советую вам забраться еще дальше в лес и вообще оттуда не выходить. Если враги выследят, ничего хорошего вас ждать не будет». «А вы тут что делаете, господин маг?» — поинтересовался молодой парень. «Своих ищем. Кстати, вы тут отряд наемников не замечали?» «Нет», — ответил старший. «Да и следов, кроме ваших, не видно было». «Плохо», — проворчал Десятник, — «придется с утра идти дальше». «Так идемте с нами», — предложил один из деревенских. «Когда армия придет, тогда и пойдете воевать. Вряд ли в этих лесах вы сможете своих друзей найти. Они, скорее всего, тоже ожидают, когда противник пройдет мимо и носок дороги не показывают. Это вам можно тут отсидеться». «А у нас приказ», — пояснил Десятник. «Видно, опасался, что я соглашусь». Хоть и мыслей отсиживаться у меня даже не возникало. — Понятно, — кивнул молодой. — Может, вам помочь чем-нибудь? — Соль у вас есть? Нам пришлось с последней стоянки спешно ноги уносить, поэтому даже вещей и припасы не захватили. Хорошо, что оружие взяли. — Есть, — обрадовался парень. — Отец, давай я сейчас к нашим сбегаю да принесу. Думаю, что к утру уже вернусь обратно. — Иди, — кивнул старший. Только не заблудись, смотри. Не хватало еще тебя искать. — Да я эти места хорошо знаю, — возмутился парень. — Знает он. Пусть поесть соберут кто что может. Хоть какую-то помощь нашим защитникам окажем. Парень ушел. А у костра, вокруг которого мы сидели, наступила тишина. Каждый думал о своем. — Не могу я с вами пойти, — наконец произнес мужчина. — У меня семеро детей, а этот Аболтус самый старший. — Да и не воин я, простой трудяга, который пытается свою семью прокормить. — Да не зовем мы тебя, — успокоил его я, — и не осуждаем за то, что спрятался от войны. Довелось мне видеть, как в Адаге воюют. Против них только обученные солдаты могут выстоять, такие, как вон десятник. Поэтому не забивай голову всякой ерундой. — Спасибо, что не упрекаете, господин маг. Даже как-то расслабился мужчина. Видно, его смущал мой возраст. Думает, что мальчишка воюет, а он сидит в лесу. Вот совести начала мучить. Как считаете, война надолго затянется? Не знаю, пожал я плечами. Сам видел, сколько нелюди пришло на наши земли. Ладно, хватит болтать. Завтра рано вставать нужно. Да дальше идти в сторону столицы. Наших сотен в той стороне должно быть много, если не перебили всех. Десятник вызвался первым стоять в карауле, а точнее следить за костром чтобы ночью совсем не озябнуть. Пообещал разбудить меня, когда станет клевать носом. Мужика решили не утруждать лишними заботами. Мало ли что у него на уме. Наше оружие и доспехи стоят немало, поэтому и может соблазниться. Да перерезать нам глотки, пока мы спим. Конечно, на убийцу он не похож, но решили не рисковать. Причем поняли мы с наемником друг друга без слов. Парень действительно пришел ранним утром. Замучился бедный нести продовольствие. Не знаю, что он сказал своим землякам, но загрузили они его основательно. Похоже, что еду собирали всем миром, как говорится. Порадовал нас. Жареный без соли заяц не сильно вчера впечатлил. Поэтому вареные яйца, копченая колбаса и хлеб были очень кстати. Не устану повторять, что деревенские жители добры. Явно же, что у них самих сейчас незавидное положение. Они пожалели припасов для защитников Родины. Попрощавшись со своими новыми знакомыми, мы двинулись в путь. Всю дорогу внимательно смотрели по сторонам. Сотни человек не может совсем не оставить следов своего пребывания в лесу. Да и запах дыма может помочь обнаружить лагерь. К сожалению, ничего подобного не было замечено. Поэтому продолжали топать дальше. Выматывались ужасно. Хоть и рюкзак, который нам выдал парень, несли по очереди. Я уже начал жалеть, что решился идти на поиски. Нужно было подождать, когда пройдет армия, и идти в горы. А там, может, и других наемников встретили бы. Удалось немного расспросить деревенских о дальнейшем маршруте. Все-таки они тут все исходили. Дальше должна быть река, вдоль которой идет имперский тракт. Эта новость нас немного расстроила потому что придется перебираться на другой берег так как тут наших солдат быть не может вряд ли они будут устраивать нападение от реки уходить тяжело да и прятаться ожидая обозов тоже ближе к вечеру услышали шум воды а уже минут через десять вышли к небольшой речке метрах в двухстах было видно имперский тракт по которому продолжала двигаться армия водагов вид на дорогу был отличный но нападать отсюда на обозы Было бы глупой затеей. Слишком далеко до дороги. Да и пока бежать будешь, тебя не люди пристрелить могут. Это если не учитывать реку, глубина которой неизвестна. Со слов мужчины из деревни, она течет несколько десятков километров вдоль тракта. Поэтому, как я предполагал, нам придется перебираться на другую сторону дороги. Тут явно солдат нет. «Что делать будем?» — спросил я наемника, когда мы, не привлекая к себе внимания, углубились в лес. «Надо было на месте дожидаться, когда армия пройдет», — высказался десятник. «А потом двигаться в горы, к тоннелю. Тут мы никого не найдем». «Да ты сама очевидность!» — хмыкнул я. «Сейчас-то что делать?» «Еда у нас есть», — ответил наемник. «Так что можно и тут подождать прохода водагов, а после возвращаться в горам». Благо, что недалеко ушли. Только, похоже, ждать придется несколько дней. Тут место хорошее, безопасное. Вряд ли не люди будут реку переходить. Конечно, близко к воде нельзя приближаться, заметят. Да и сами они могут спуститься к реке, помыться или воды для приготовления пищи набрать. — Они такие чистоплотные, что ли? — удивился я. — Что-то не заметил. А вы, господин маг, часто сами в походе мылись. Вот и они так же, как люди. Стараются мыться, причем чаще, чем мы, если позволяют обстоятельства. У водагов таскать на себе кучу блох считается позором. «Ладно», — вздохнул я, — «тут ждем, пока армия не пройдет. Тут же и переправимся». «Я не смогу реку переплыть», — отвел в сторону глаза наемник. «Плавать не умею». «Да и ладно, вернемся немного назад и перейдем дорогу. Но ожидать тут будем. Больно место удобное и безопасное». Обратно пойдем по другой стороне дороги. Может, не придется в горы возвращаться. Встретим одну из наших сотен. Углубившись в лес, стали ужинать. Этот день тоже не обошелся без неожиданных гостей. В наш небольшой лагерь пришел тот самый парень, с которым мы расстались утром. Как и найти-то умудрился. Мы даже костер не разжигали. Сидели в небольшой канаве и когда он показался на вершине, я в него едва нож, который как раз держал в руке, не метнул. «Добрый вечер!» — произнес он, улыбаясь во весь рот. «Ты что тут делаешь?» — вызверился на него наемник, которому тоже не понравилось, что так запросто к нам подкрались. «Как нашел-то? Один пришел?» — завалил он парня вопросами. «К вам на помощь пришел?» — ничуть не смутился парень. «Я нашел по следам. Вы очень много их за собой оставляете». — И да, я один. — Как ты нам помогать собираешься? — спросил я, когда мы немного осмотрелись и сменили место ужина. — Этак и водаги могут подкрасться. Твой отец сказал, что ты совсем войне не обучался. — Так стрелять из арбалета я умею, — поднял он оружие, которое держал в руках. — Он у меня не такой хороший, как у вас, господин маг, но тоже бьет хорошо. Я с ним на охоту с отцом ходил. В этом мире у свободных людей был очень распространен именно арбалет, а не луки. Впрочем, это не удивляло. Даже я знал, что изготовить качественный лук – это целая наука, как и уметь им пользоваться. С арбалетом все гораздо проще. Да и умельцев их изготовлять хватало, что сказывалось на цене. «Отец твой знает, что ты к нам ушел», – поинтересовался наемник. «Знает», – ответил парень. «У него отпросился. Он бы и сам пошел». Только не может семью оставить. Пропадут без нас. Я же самый старший из детей». «Понятно все», — кивнул Десятник. «Звать тебя как? Лерок». «Понятно. Я Луан. А господина мага зовут Стэн», — представил нас Десятник. «Есть хочешь?» — заметил я голодный взгляд парня, который он бросал на еду. «Да. Я только ночью быстро поел, и все. Садись, кушай, а потом спать ложись. На тебе лица нет». Парень действительно выглядел неважно, что и неудивительно, не спал слишком долго. Без дела тоже не сидел, а всю ночь шел по лесу, а потом и нас догонял. Гнать мы его не собирались. На самом деле может пригодиться, если умеет хорошо стрелять, как говорит. Больше бы нам таких добровольцев, и не пришлось бы наемников искать, бегая по лесам. Понятно же, что это плохая затея. Мы можем в паре сотни метров от них пройти и не заметить. А кричать опасно, неизвестно, кто быстрее придет, солдаты или водаги. Впрочем, может, с этим охотником поиски пойдут быстрее? Раз нас смог легко найти, то сотни солдат, закованных в доспехи, не составят для него проблем. Хотя рано об этом думать, нужно сначала на другую сторону имперского тракта перебраться. А сделать это нелегко. Поужинав, Лерок завалился спать, подгребая под себя сухие листья. А мы с наемником снова пошли к реке наблюдать за вражеской армией. Не знаю, что мы там хотели увидеть, просто делать было нечего, а просто сидеть скучно. Десятник хотел было отправиться на охоту, но парень пообещал завтра сам добыть нам мясо. На имперском тракте не было никаких изменений. Колонна водагов пока не встала на ночлег, а продолжала двигаться. Только когда начало темнеть, с имперского тракта на поляну, которая была между дорогой и рекой, свернуло несколько разноцветных фургонов шаманов. Всю лужайку сразу заполонили воины нелюдей, взявших эти повозки под свою охрану. Даже к реке несколько особей подошло. Мы затаились на вершине берега, обросшего кустарником. «Вон та тварь, господин маг!» зашептал десятник. «Вижу!» ответил я. «Действительно!» Из одного фургона вышел знакомый нам шаман, разукрашенный как петух. Сменил транспортное средство, твареныш. Немного постояв, он в сопровождении охраны и еще парочки шаманов подошел к реке умываться. Вот ведь, а если бы я знал, что он будет так близко, то уже сидел с арбалетом на другом берегу. Понаблюдав немного за противниками, мы отползли назад. Лерок уже дрых, храпя на всю округу. Пришлось его пнуть. Не хватало, чтобы какой-нибудь особо бдительный водак нас услышал. Мало ли, взбредет им в голову и на этот берег перебраться. У меня созрел интересный план, который должен свести меня в могилу или котел водагов. Дело в том, что берег, на котором остановились не люди с правой стороны был сильно подмыт водой. Так что образовался козырек. Он был примерно в 20 метрах от того места, где мыл свою морду шаман. Я решил ночью переплыть эту речку и засесть с арбалетом там. Возможно, утром шаман опять пойдет мыться. И получится его пристрелить. В этой затее было много минусов. Удастся ли переплыть реку незамеченным? Водаги несли охрану не как обозники, а внимательно смотрели по сторонам, в том числе и на наш берег. Даже если я и переплыву, то до утра просидеть под берегом в мокрой одежде не самая приятная затея. К тому же, река берет свое начало в горах, поэтому очень холодная, а на улице ночью подмораживала. Удастся ли мне уйти, я понятия не имел. Очень сомнительно. Амулет на мне уже почти разряжен после того, как шаманы по нам заклинаниями били. Да и от арбалетных болтов я не застрахован. А у водагов дальнобойного оружия хватало. Да и шаманы не будут просто так сидеть, а скорее всего уничтожат меня. Главное, в руки живым не попасть, иначе моя жизнь превратится в ад, впрочем, недолгий. О чем задумались господин маг, — поинтересовался десятник. — Завтра утром попытаюсь убить шамана, — ответил я.